Теперь же меня и за мужчину не считают. Всю ночь не буду спать, — перешел он к другому, — не буду спать до рассвета. Когда утром надо куда-нибудь ехать, мне всю ночь не спится. Надо все подготовить, все предусмотреть. Этот словоохотливый юноша, которого мы видели в первый раз в саду князя Мушега, когда он упражнялся с подростком Амазаспом в стрельбе из лука, был полон жизни и огня и, конечно, мог принять участие в походе. Но Самвел, опасался, как бы неопытный и простодушный мальчик не помешал его планам, не оказался лишней обузой. Поэтому он медлил с ответом. Артаваст, взяв его руки в свои и прижав к своим губам, сказал: "Все согласны, милый Самвел. Теперь все зависит от тебя. Скажи, ты согласен взять меня с собой?" Заметив, что Самвел не торопится с ответом, он добавил: Если ты не согласишься, я все равно поеду. Самоуверенность юноша несколько озадачила Самвелла. Но он знал его безудержный, пылкий характер. Действительно, если бы Самвел не взял его с собой, он поехал бы и один. Самвел подумал. А ведь он может мне пригодиться. И, обняв его, сказал. Не горячись, дорогой артоваст. Ты будешь украшением моего конного отряда. Я без тебя и шагу не сделаю. Беги, готовься к отъезду. Артоваст вскочил и, от радости забыв даже проститься, выбежал из комнаты. Слуга с фонарем ожидал его в прихожей. Он быстро пошел, опередив слугу. Слуга нес светильник сзади, едва поспевая за своим молодым господином. Три дня прошло после той ночи, когда гонцы привезли в Вагаканский замок тяжелые вести из Тизбона. Через три дня из замка Вагакан выехали два двоюродных брата. Утром Самвел, торжественно сопровождаемый конным отрядом, а ночью Мушек, тайно и только со своими двумя оруженосцами. В скобках. Глава 1. Природа, Нахарарство и Царь Армения — страна горная. Непрерывные цепи гор с их бесчисленными отрогами покрывают поверхность земли, образуя гигантскую сеть. Между частыми сплетениями горной сети стиснуты глубокие лощины, мрачные ущелья и узкие равнины. Эти лощины, эти долины и равнины — являлись отдельными областями, отделенными друг от друга естественными границами. Насколько сильно была изрезана поверхность страны, настолько сильно раздроблены области. Поэтому Армения была той исключительной страной, в которой на небольшой территории имелось так много провинций. Провинции были изолированы друг от друга и почти не сообщались. Горы служили непроходимой преградой между ними а долины глубокими рвами. Перед человеком возникало много трудностей в борьбе с суровой природой. Здесь утесистый кряж, внизу бездонная глубина, откуда едва доносится глухое рокотание реки, а в вышине нависают скалы, ежеминутно угрожающие обвалом и грозящие скрыть решительно все под собой. В этом грозном неистовстве природы только уроженец гор, именно он мог проложить себе дорогу, состязаясь в проворстве с дикими козами. Кое-где дороги упирались в темные дремучие леса. В них люди рождались, росли вместе с лесами, питались их плодами и за пределами своего густолиственного леса не знали никакой иной страны. Приближаясь к этим лесам, путники не столько боялись зверей, сколько жителей, засевших в лесных чащобах, как в логовищах. Трудностям путей сообщения, созданным горными и лесными препятствиями, присоединялись также и реки. Они протекали по глубокому каменистому дну между берегами с двух сторон, окаймленными высокими, как крепостные стены, скалами. Зажатые в узких ущельях, они рычали от бешенства, ревели, грохотали, и пенистыми потоками бились о несокрушимые скалы, стремясь хоть немного расширить свое русло. Грозные каскады Аракса внушали путникам ужас. В теснинах гор и ущелья армянские реки не допускали судоходства. Они были судоходны лишь тогда, когда оставляли глубины ущелья и теснин, и когда протекали по ровным долинам, тихо и плавно приближаясь к морю. Пять великих патриархов, армянские реки Тигр, Ефрат, Кура, Аракс и Фазис, были нетерпимы, а искусство строить мосты пока еще было бессильно сдерживать их под великолепными арками. Вот почему мост через Аракс, сооруженный императором Августом, был признан за чудо, недаром Вергилий воспел его в своих стихотворениях, а мост, сооруженный персидским царем Киром, через ту же реку считался творением Бога. Древнейший мост у города Арташата, называвшийся Таперакан, первоначально представлял собой свайную постройку, которая держалась лишь в тихий период реки. Не меньшим препятствием для сообщения являлась зима, продолжительная зима Аястана. Айястан так называют армяне свою страну. Уже в октябре во многих местах, в особенности на возвышенностях, Густой снег застилал долины, засыпал овраги, бесследно заносил дороги и прерывал всякое сообщение. Путники двигались по дорогам не иначе, как с длинными шестами в руках, для того, чтобы в случае снежного обвала вышедшие на поиски могли догадаться по верхушкам шестов, что под снегом находятся люди. Шесты представляли и другие удобства. Опираясь на них, путники перепрыгивали через пропасти — а, попав под отбвал, пробивали ими отверстие, чтобы дышать. Снежным опасностям подвергались не только обыкновенные смертные, но даже и цари. Царь-санатрук в детстве трое суток пробыл под снегом в объятиях своей няни. Их нашла белая собака, посланная на поиски, и сторожившая это место до тех пор, пока не пришли люди. Царь-тиран первый был погребен под снежной лавиной, Его так и не смогли найти. Десять тысяч греков, среди которых был и Ксенофонт, проходя через армянскую страну, обморозили себе руки и ноги, хотя зима только что начиналась. Ксенофонт приказал даже обмотать ноги коней теплыми мешками, но это не помогло. В дни Артавазда I армянская зима погубила 8 тысяч римских воинов Антония при его возвращении из персидского похода. Ужасные армянские вьюги, бураны. Свирепый ветер ожесточенно передвигает огромные снежные холмы и засыпает небо густой ледяной пылью. В эти роковые моменты всякое живое существо ищет место, где бы укрыться. На больших дорогах в опасных местах строились для укрытия караванов особые постоялые дворы. Но редко во время буранов караван удавалось благополучно добраться до места спасения. Чаще всего его заносило снежной массой, иногда в нескольких шагах от убежища. В горных местах почти половину года крестьяне жили вместе со своим скотом под снегом в темных землянках. В этих подземных ямах как хозяева, так и их скот имели достаточные запасы еды но голод и падеж скота были неизбежными спутниками затянувшейся зимы. Крестьяне добывали воду, оттаивая снег, но корма для скота достать было неоткуда. Весеннее солнце вместе с теплом приносило наводнение, а враги наполнялись мутными шумными потоками, и сообщение становилось затруднительным. Но вот белые, покрытые снегом равнины у подножия гор начинали постепенно чернеть — Затем покрывались чудесным зеленым покровом. Вместе щебетанием ласточек Доносилось блеяние новорожденных ягнят. Пастухи устраивали свои шалаши На усеянных цветами пастбищах. Приближалось лето. У подножья гор на равнинах Созревали гранаты, инжир, маслины. Золотистым янтарем отливали грозди винограда. И, подобно косам светловолосой девушки, Волновались, развивались отяжелевшие колосья. А там на высотах выделялись очертания снежных вершин гор, и широкими густыми слоями все еще неподвижно лежал снег в вековых углублениях скал.